Начали копать тут землю, и рабочие наткнулись на кувшины. «Ах, братцы!» — сказали они, — «клад нашли мы!» И выкинули один кувшин. Разбили его, а из него вдруг такая несосветимая тьма вылетела чертей, что инда солнышко помрачилось от них. И тут рабочие испугались, не стали трогать остальные кувшины. Так в Киеве и до сей поры стоят 11 кувшинов за миненными чертями. А не случись это, черти заполонили бы всю Вселенную. Они в кувшинах-то превратились в песчинки». Отчего уставяся вино душепагубное? Братья, разумеем, хмельное питье от беса, сотворшего на пагубу душам православным христианам и на вечную муку. По вознесении Господа нашего Иисуса Христа, ходящие ученицы Господней по земли, и у чаши люди заповеди Господни, истинные веры христианские закону Божию. Сатана же завистью своей распаляем, позовите доброму Божию. Иначе с бесы беседовайте, как бы уловите и погубите род человеческий пьянством наипаче верных христиан и выступи у них один из собора, пьяный бес и глагола сатане. А сведомо, господине, отчего сотворишь горелку, пьяное вино? Сатана же, дади ему власть пьяную, иначе с ним беседовать, и глаголы ему бес, аще ведаю, господине, яко осталось той аж травы, что есмь прельстил Ноеву жену до потопа на Аравийских горах, и аз пойду по тую траву и прельщу человека некоего, его же обрящу. Воста сатана с престола своего с бесы, и поклонился ему до земли, и воздавши ему честь великую, и посадивши его на престоле своем, и положи на главу его венец, И облечь его в парфиру, и дади ему скипетр царский, и наречь ему имя пьяный бес. По мнозе времени пойде без путем своим и обрете человека некоего в Палестине, идущего из града, виный град, обнищавший и речи без человеку тому. Куда и человече? и глаголы ему человек, скитаюсь от бедности, и речи без человеку тому, возвратись вспять и поди во град, из его пришел, еси симо, во времени приди во уроченное место сие, и же приобретавши себе при реце источник течет, асти сотворю придивную вещь, и дам ти, и будеши у царя пожалован, чего ты не видал. И пойди, человек, той в путь свой, а без тогда. Побежа скоро на Аравийские горы, и взя траву, еже есть хмель, и возвратися на прежде реченое место, и приготовишь сосуды кубы, трубы и кади. По времени прииди, и человек той на уроченное место и без бес призывал. Научи его бес, како растить солод и варить брагу. Дон даже выкиснет, и, уготовиша горн и горшки, и тестом замазаша, трупами сквозь распустиша, и налишь кади воды и положишь под куб огня на чаше варите. И пойде сквозь кади трубами, яко некая хитрость, мудрость, и на ум человеком не взыди.